Глава пятьдесят девятая Диагоста стоял у стены, скрестив на груди руки, и слушал, как Гарри числят «Важно инструктирует полицейских о предстоящей процессии в окрестностях Вилля». Именно так выразился этот напыщенный осел. «Процессия, елки-палки!» — саркастически произнес про себя Диагоста. То, что Эстабан с Плоком получили разрешение на демонстрацию, совсем не означает, что они промаршируют мимо виля распевая «Дайте миру шанс». Ведь в прошлый раз толпа моментально пришла в возбуждение. Да, Гост это видел. А числят — нет. Он уехал еще до того, как начался этот проклятый марш протеста. А теперь полюбуйтесь. Стоит и величественно тычет в схемы на доске, распространяется о необходимой защите — контроле толпы и различных тактических нюансах так невозмутимо словно устраивает бал с каттельоном для дочерей американской революции слушая эти разглагольствования да густо невольно сжимал кулаки он уже пытался объяснить если то что нору возможно похитили обитатели виля и любые насильственные действия со стороны демонстрантов могут спровоцировать ее убийство а это гораздо серьезнее чем материально техническое обеспечение демонстрации Любая толпа склонна к агрессии и насилию. Жизнь Нора Келли висит на волоске. Но заместитель комиссара придерживался другого мнения. «Бремя ответственности ляжет на ваши плечи», — напыщенно произнес он. «Где доказательства что Нора Келли находится в вилле?» Тогда Д'Агоста с трудом сдержался, чтобы не врезать ему под дых. «У нас три контрольные точки — здесь, здесь и здесь», — вещал Числит, вводя указкой по схеме. Две в центральных узловых пунктах и одна у входа в Энвудский парк. Из них будут поступать команды на передовые позиции. «Раз-два левой, направо равняйсь», пробурчал Дагоста себе под нос. «Похоже, заместитель комиссара Числит не слишком верно оценивает обстановку», произнес знакомый голос за его плечом. Дагоста повернулся и увидел стоящего рядом Пендергаста. «Добрый день, Винсент», растягивая слова, — произнес спецагент. — Что вы здесь делаете? — удивился дегоста Я пришел к вам. — А где ваш дружок Бертен? Он отступил в надежный тыл Орлеанских болот. Мы опять остались одни. В сердце Диагоста затеплилась надежда. Первый раз за последнее время. Пендергаст, по крайней мере, понимает всю серьезность положения. — Надеюсь, вы понимаете, что нельзя ждать ни минуты. Мы должны немедленно отправиться туда и спасти Нору. — Полностью с вами согласен. Если демонстранты нападут на виль, ее могут убить. Опять же согласен, при условии, что она находится в вилле. — При условии? А где еще ей быть? Мы проанализировали звуковую дорожку пленки. — Мне это известно, — сообщил Пендергаст. — Однако эксперты не разделяют вашего мнения, что это кричало животное. — Да пошли они к черту! Не могу я больше ждать! Пора, наконец, действовать! Пендергаст согласно кивнул. — Отлично. Но, Винсент, мы не должны распылять свои силы. Виль, конечно, имеет к этому отношение. Но какое? Вот в чем загадка. Там что-то происходит, но я пока не понял, что именно. Во всяком случае, что-то нехорошее. — Да, черт возьми, нехорошее. Но Рукелли собираются убить. Спецагент покачал головой. — Я не это имел в виду. — Винсент, вы даете мне слово, что мы будем действовать сообща? Да густо посмотрел на него. — Даю. — Вот и отлично. Моя машина ждет нас внизу.